но не оракул же, который может лезть в мысли. Такой чувствительности у меня никогда не было. Фёдор выжидал, пока я вернусь к разговору. «Так что там про пирус?» Наконец оживился я, потеряв из виду Плетнёва. «Из виду, но не из мыслей». «Ну, вертуны каждую луну дают свои богатства», продолжил Фёдор. «Красногория сильна пирусом, потому что у нас красных вертунов полно».